Глава 11. Зрелище он устраивал многочисленные и разнообразные. Юношеские игры, цирковые скачки, театральные представления, гладиаторский бой. Примечание. Юношеские игры исполнялись не профессиональными актерами, а любителями, что облегчало императору его первое выступление на сцене. На юношеских играх он... Заставил выступить даже стариков, сенаторов и престарелых матрон. На цирковых скачках он отделил особые места для всадничества и вывел колесницы, запряженные четырьмя верблюдами. примечание особые места для всадников ранее отделялись лишь в театре. На представлениях, которые он учредил во имя вечности империи, назвал великими играми, в комедиях выступали мужчины и женщины из высших сословий. Именитый римский всадник верхом на слоне проскакал по натянутому канату, а в афраниевой тагате — пожар. Актерам было позволено хватать и забирать себе утварь из горящего дома. А в народ каждый день бросали всяческие подарки, разных птиц по тысяче в день — снять любого рода тессеры, на зерно, платье, золото, серебро, драгоценные камни, жемчужны, картины рабов, скотину даже, наручных зверей. А потом и на корабли, и на дома, и на поместья. Примечание. Тогата. комедия Комедии римского быта с лицами одетыми в тогу. Лучшие из них сочиненные в конце II века до нашей эры надолго сохранили популярность. Тессеры, шарики, на которых было написано, сколько какого добра причитается получателю. Дион.